Теперь, когда Гонда прервал его заклинание, Айнс бросил меч обратно в кучу. Даже если меч, который он мог использовать, был довольно интересным, учитывая нынешние обстоятельства, он не был ничем более. Предмет, который Айнс хотел бы отсюда забрать, должен был быть более особым и полезным. Какого калибра магические предметы здесь? Какая жалость. Ну, наверное, и не стоило надеяться найти здесь предмет мирового класса. Айнс продолжил искать, и один предмет привлёк его внимание. «Гонда, я сделал свой выбор. Я не уверен, национальное ли это сокровище, но мог бы ты подойти и посмотреть. Что ж, приступим», — сказал Эта Шалти, стоявший под линией. аура развернула свиток, предмет мирового класса, который она принесла с собой, и пробудила его мощь. «Создание гор и рек», — попросту говоря, Этот предмет запирает противника в замкнутом пространстве. Точнее, нарисованный и реальный мир меняются местами, и реальный мир превращается в рисунок. Противник указывается так же, как и в сверхуровневом заклятии перемена небес и земли – определенная область. Все в этой области, неважно, одушевленное или нет, неизбежно попадает под действие предмета. В этот раз она собиралась запереть все, что находится в этой гигантской пещере – в постостороннем измерении, созданном созданием гор и рек. Шалти и Айнс защищены предметами мирового класса, поэтому они не будут захвачены в постостороннее измерение, но вместо этого они появятся как пейзаж, который изменит реальность. Тем не менее, аура автоматически попадет туда в качестве пользователя предмета мирового класса. Нарисованный мир почти абсолютно идентичен настоящему миру, в нем нет ничего странного или выделяющегося. Тем не менее, это иллюзия. Как только действие заклинания создания горы горы-рек» закончится, все, что выйдет за его пределы, обернется в туман. Другими словами, любые сокровища, полученные в нарисованном мире, также обратятся в ничто. Конечно, двое попадут под эту темницу по своему желанию. Обычно владельцы предметов мирового класса не подвержены эффектам других предметов того же уровня, Однако невосприимчивость может быть частично отменена владельцам, все благодаря последним патчам. Можно выбрать одно из 100 измерений для наложения на целевую зону реальности. Например, были лавовые земли, которые наносили ущерб огненными эффектами. Зимние ландшафты, которые наносят ледяной урон. Громовые равнины, которые сыпали молниями через определенные промежутки времени. Муссонные области где видимость была практически равна нулю, или миры, окутанные туманами в качестве основного варианта. Еще одной особенностью этого предмета была возможность активации в этом измерении боевой области. Через некоторое время после такой активации в ней появляется значительное число мобов, и они начинают атаковать противника. Однако призванные таким образом войска будут почти вдвое слабее пленников измерения, поэтому их основное назначение – истощение противника. Если нужны были поединки один на один, то владелец предмета мог выставлять против врагов равное им количество существ, чья сила равна 80% силы пользователя. Таким образом, если существо оказывалось способно одолеть соперника, то предмет оказывался весьма полезен. Самой пугающей особенностью предмета было не то, что он затягивал жертв в параллельный мир, а то, что позволял создавать разнообразные эффекты в области цели Пользователь также мог использовать эти эффекты избранно, иными словами, можно было создавать море лавы, но сделать так, чтобы избранные персонажи не получали наносимого им огненного урона. Но есть у этого предмета и недостаток. Если использовалось не одно из заранее заданных измерений, то в нем случайным образом генерировался один из 40 путей побега, и если враг находил способ им воспользоваться, то право владения предметом тут же переходило к нему. Разумеется, это было сложно, но сама возможность отобрать предмет, не вступая в прямую схватку с его владельцем, означало, что добыть его проще, чем большинство других предметов мирового класса. На этот раз Аура выбрала предустановленный мир, непримечательный регион, закрытого пространства. Враги будут заперты в нем, но никаким угрозам помимо этой не подвергнутся, а еще есть лишь один, точно известный способ сбежать оттуда – Ханзо, следите за тем, чтобы никто не улизнул. Будет очень неприятно, если кто-нибудь сбежит. Наклонись-ка чуть-чуть. Ханзо наклонились из своего укрытия в тени и внимательно слушали объяснение Ауры о возможных путях побега. Хотя Аура не обнаружила никаких засад поблизости, но все же стоит быть осторожным. Итак, Аура, сколько еще людей попало в этот мир? Хм, только двое. Этот ответ означал – что враг не владеет предметами мирового класса. Они вздохнули с облегчением. Шалтия осмотрела резиденцию старой королевской столицы. Город был большим, но было настолько тихо, что казалось, будто все жители сбежали. Они должны захватить повелителя клана, правителя Квагодов, и передать ему слова высшего существа. Тем не менее, их поле зрения закрывали дома, и они не могли найти место, где он остановился. Мы можем сжечь те дома? Хм? «Нет, тем не менее, мы могли бы создать опасную среду, наносящую урон с течением времени. Например, будь здесь линия бревенчатых домов, мы создали бы область лавы и сожгли бы их дотла. Это убьет их всех, поэтому мы не будем так поступать. Да, тем не менее, мы могли бы активировать его на короткое время и разбираться со всеми, кто выжил. Но было бы обидно, если их руда сплавится». «Кваготы кормят своих детей рудой и минералами». Значит, здесь должно быть большое количество металлов или руд и минералов. Их разрушение было бы пустой тратой, и Шалти согласилась. Кроме того, приказ владыки Айнза был в том, чтобы увидеть, захотят ли они встать под наше знамя или нет. И если они откажутся сократить их популяцию до приемлемого количества. Шалти! Заметив, что аура прищурилась, Шалти поняла, к чему он клонит: «Все будет в порядке, я не ошибусь в этот раз». «Я точно не ошибусь. Если бы только дело было в этом...» «Думаю, я поняла. Мы должны использовать наши головы, не так ли?» «Ммм, пойдем. Я могу оставить уменьшение их числа тебе?» «Я думаю, что больше подхожу для этой задачи, чем ты. Согласна?» Сила ауры была связана с ее магическими зверями, поэтому она не подходила для таких вещей. «Да, если бы Мар был здесь...» он устроил бы землетрясение и уничтожил целую толпу. Он сильнейший из всех в Назарике, если речь об атаках по площадям. Я тоже уверен в своих силах, но в этом месте мои способности ограничены». Кстати говоря, уничтожив Кваготова землетрясением, они не смогут исполнить приказ господина относительно «выбора сильнейших». Если бы не это ограничение, Шалти могла бы просто призвать своих фамильяров и устроить резню без разбора. «Значит, ты получила такие же приказы? Все эти задачи предназначены для того, чтобы ты училась, Шалти!» Аура много раз повторяла приказы господина. «Верно», – ответила Шалти и решила упомянуть то, что уже некоторое время беспокоило ее. «Судя по силе, встречавшихся нам до сих пор врагов, вряд ли кому-то здесь по силам победить рыцаря смерти. Может, рыцари смерти были побеждены случайно? Больше похоже на то, что их уничтожили каким-то магическим предметом» или с помощью призванного существа, впоследствии исчезнувшего. Странно, владыка Айнс так редко ошибается. Шалти осознала, что Аура вытаращилась на нее, ей не хотелось спрашивать почему. Что? Я что-то упустила? Все совсем не так. Ну что за дурочка? Лицо Шалти недовольно дернулось. Если она в чем-то ошиблась, то почему не сказать прямо? Аура выдержала паузу. Скажи, как мог владыка Айнс совершить такую ошибку? Аура стукнула кулаком о ладонь. Есть другая возможность. Может, владыка Айнс намеренно позволил победить рыцарей смерти? Может, это часть его плана? Да, ты права, параметры созданных владыкой Айнсом рыцаря очень высоки. Никто из встреченных нами не смог бы одолеть их. Вот как? Думаешь, он намеренно позволил врагам уничтожить рыцарей? Я так далеко не заглядывала, но я говорила про возможную ошибку в его расчетах. Рыцари смерти погибли одновременно с тем, как был разрушен мост. Так что, полагаю, их уничтожило падение с высоты. Мы видели отпечатки их ног, проходя через крепость. Но на другой стороне разлома следов нет. Иначе говоря, их уничтожили на мосту. А значит, может быть, лишь одна причина их гибели. Раз так, не значит ли это, что Владыка Айнс не заметил эту причину? Да говорю уже тебе, это не так. Если бы владыка Айнс говорил всерьез, то, может, ты была бы и права, Шалти. Что ты имеешь в виду? Шалти непонимающе нахмурилась. Аура в бессилии топнула. Да как ты не понимаешь? Говорю уже тебе, владыка Айнс сразу понял, что рыцари смерти погибли от падения в Великий Разлом. Э?